Пеппи видела ее в то утро перед уходом. Вся прислуга сбежалась, всем было любопытно взглянуть на нее. И такая у нее была еще власть, что ее жалели. Все, даже враги ее жалели. Вот до чего ее расчет оказался правильным. Никто понять не мог, зачем она себя губит из-за такого человека. Всем казалось, что это удар судьбы. Маленькие судомойки, которым каждая буфетчица кажется высшим существом, были просто безутешны. Даже Пеппи была тронута, даже она не могла себя пересилить, хотя ее внимание было направлено на другое. Ей бросилось в глаза, что Фрида совсем не выглядела такой уж грустной, ведь в сущности ее постигло огромное несчастье. Впрочем, она и делала вид, будто очень несчастна, но этого мало. Разве такая комедия могла обмануть Пеппи? Так что же ее поддерживала? Неужто счастье новой любви? Нет, это исключалось. Но в чем же причина? Что давало ей силу быть по-прежнему сдержанно любезной даже с Пеппи, которая уже тогда намечалась ей в заместительнице? Впрочем, Пеппи было некогда в это вникать. Слишком она была занята подготовкой к новой должности. Уже часа через два-три надо было приступать к работе, а у нее еще не было ни красивой прически, ни нарядного платья, ни тонкого белья, ни приличной обуви. И все это надо было достать за несколько часов. А если за это время не привести себя в порядок, так лучше вообще отказаться от такого места. Все равно потеряешь его в первые же полчаса. Однако же ей как-то удалось все выполнить». Причёсываться как следует она хорошо умела, однажды даже хозяйка попросила сделать ей прическу, у Пеппина это лёгкая рука, правда и волосы у неё самой густые, послушные, можно уложить как угодно. И с платьем ей помогли, обе её верные подружки постарались. Правда, для них это тоже честь, когда буфетчицей становится именно девушка из их компании, да к тому же Пеппи, войдя в силу, могла бы оказать им значительную помощь. У одной из девушек давно лежал отрез дорогой материи, ее сокровище. Часто она давала подругам любоваться им и, наверное, мечтала, какое роскошное платье сошьет себе. Но теперь, и это было прекрасным поступком с ее стороны, она пожертвовала отрез для Пеппи. Обе девушки с готовностью помогали ей шить и не могли бы шить усерднее, даже если бы шили на самих себя. И работали весело с удовольствием, сидя на своих койках друг над дружкой они шили и пели, передавая друг другу то вниз, то вверх готовые части и отделку. Стоит Пепе теперь об этом вспомнить, как у нее еще тяжелее становится на душе от того, что все было напрасно, и ей теперь придется с пустыми руками возвращаться к своим подругам. Какое несчастье, какое легкомыслие тому виной! Особенно со стороны К. Как они тогда радовались платью! Оно казалось им залогом удачи. А когда под конец находилось еще местечко для какого-нибудь бантика, у них исчезали последние сомнения в успехе. Ну и разве оно не прекрасно, это платье? Правда, сейчас оно уже измято и немножко в пятнах. Другого платья у Пепи нет. Пришлось носить одно и то же день и ночь но все еще видно, какое оно красивое. Даже проклятая варнавовская девка не шила бы лучше. И у платья есть еще особое преимущество. Его можно затягивать и распускать, и снизу, и сверху. Так что хоть платье одно и то же, но выглядит по-разному. Это она сама придумала. Впрочем, на нее и шить легко. Но Пеппи хвастать не собирается, молодой здоровой девушке все к лицу. Труднее было с бельем и с обувью, тут и начались неудачи. Подруги ей в этом помогли, как могли, но могли-то они сделать очень мало. Удалось собрать и перештопать только самое грубое бельишко, и вместо сапожек на каблуках пришлось обойтись домашними туфлями, которые лучше совсем не показывать. Все старались утешить Пеппи. Ведь Фрида тоже не слишком хорошо одевалась. Часто она ходила такой растрепанной, что гости предпочитали, чтобы вместо нее им прислуживали парни из погребка. Все это верно. Но Фриде многое разрешалось. Она уже была на виду, в чести. А если настоящая дама и покажется в грязноватом и неаккуратном виде, это еще соблазнительней. Но разве такому новичку, как Пепе, это сойдет? Да кроме того, Фрида и не умела хорошо одеваться. Вкуса у нее и в помине нет. Если у тебя кожа с желтизной, ее, конечно, не сбросишь. Но уж нельзя надевать, как Фрида, кремовую кофточку с огромным вырезом, так что у людей в глазах становится желто. Но пусть бы даже и этого не было. Все равно она слишком скупа, чтобы хорошо одеваться. Все, что зарабатывала, она копила, никто не знал, зачем. На этой работе ей деньги не нужны. Она себе все добывала враньем и плутнями, но Пеппи не может и не хочет брать с нее пример, потому что ей и надо было нарядиться, чтобы показать себя в выгодном свете, особенно с самого начала. Если бы только она могла пустить в ход более сильные средства, то, несмотря на все Фридины хитрости, на всю глупость К, она осталась бы победительницей. Да и началось все очень хорошо. Все необходимые навыки, все нужное умение она уже приобрела заранее. За буфетной стойкой она сразу почувствовала себя как дома. Никто и не заметил, что Фрида больше не работает. Только на второй день некоторые посетители стали справляться. Куда девалась Фрида? Но Пеппи ошибок не делала. Хозяин был доволен. В Первый день он еще беспокоился, все время сидел в буфете. Потом уже стал заходить только изредка. И, наконец так как касса была в порядке и выручка даже стала в среднем больше, чем при Фриде, он всецело предоставил работу Пеппи, а она ввела кое-какие новшества. Фрида не от усердия, а скорее от скупости, от властолюбия, от страха, что кому-то надо уступить какие-то свои права, всегда обслуживала слуг сама, особенно когда никто не видел. Но Пеппи, напротив, целиком поручила это дело парням из погреба. Они ведь куда пригоднее для такой работы. Таким образом, она оставляла себе больше времени для господских комнат. Постояльцы обслуживались быстрее. Кроме того, она могла перекинуться с каждым несколькими словами, не то что Фрида. Та себя, по-видимому, берегла для одного кламма, и любое слово, любую попытку подойти к ней воспринимала как личное оскорбление. Впрочем... Это было довольно умно, потому что, когда она потом подпускала кого-нибудь к себе поближе, это считалось неслыханной милостью. Но Пеппи ненавидит такие уловки, да ей не годилось начинать с них. Пепи со всеми была любезной, ей отвечали любезностью. Видно, всех радовала перемена, а когда эти господа, натрудившись, наконец улучают минутку, чтобы посидеть за кружкой пива, они форменным образом перерождаются, если только сказать им словечко, улыбнуться, повести плечиком. И все наперебой до того часто ерошили кудри Пепи, что ей раз десять на дню приходилось подправлять прическу, а не поддаться соблазну этих локончиков и бантиков. Никто не мог. Даже такой рассеянный человек, как самка. Так проходили дни. В напряжении, в постоянной работе, но и с большим успехом. Если бы они только не так скоро пролетели, если бы их было хоть немного больше, четыре дня — это очень мало, даже если напрягаешься до изнеможения. Может быть, пятый день принес бы больше, но четыре дня — слишком мало. Правда, Пеппи и за четыре дня приобрела многих покровителей и друзей. И если бы верить всем взглядам, то когда она проплывала по залу с пивными кружками, ее просто омывали волны дружелюбия, а один писарь по имени Барт Мейер в нее втюрился, подарил ей вот эту цепочку с медальоном, а в медальон вставил свою карточку, хотя это, конечно, дерзость. Да мало ли что случилось — Но ведь прошло всего четыре дня. За четыре дня Пеппи, постаравшись как следует, могла бы заставить всех позабыть Фриду, пусть даже не совсем, да ее позабыли бы и раньше, если бы она перед тем не устроила настолько большой скандал, что ее имя не сходило с уст. Оттого она опять и стала людям в новинку, они с удовольствием повидали бы ее снова, уже из чистого любопытства. То, что им надоело до отвращения, теперь, благодаря появлению в общем ничего не стоящего человека, снова манило их. Правда, они не отказались бы из-за этого от Пепи, пока она действовала на них своим присутствием, но по большей части это были люди пожилые, с устоявшимися привычками. Проходит ни день, ни два, пока они привыкнут к новой буфетчице, Даже если эта перемена к лучшему, эти господа по неволе привыкают дольше, скажем, дней пять, а четырех дней мало. Пока что для них Пеппи все еще чья-то заместительница. А потом случилось, пожалуй, самое большое несчастье. За эти четыре дня Клам ни разу не вышел в буфет, хотя все время находился в деревне. Если бы он пришел, то это было бы главным решительным испытанием для Пепи которого она, впрочем, не боялась, а скорее ему радовалась. Она, хотя о таких вещах лучше вслух не говорить, не стала бы любовницей Кламма и лживо не присвоила бы себе такое высокое звание, но она сумела бы ничуть не хуже Фриды мило подать кружку пива, приветливо поздороваться без Фридиной назойливости и приветливо попрощаться, А если Клам вообще чего-то ищет во взгляде девушки, то во взгляде Пеппи он досыта нашел бы все, чего хотел. Но почему же он не пришел? Случайно ли? Тогда Пеппи так и думала. Два дня она ждала его с минуты на минуту, даже ночью ждала. Вот сейчас придет Клам, непрестанно думала она, и бегала взад и вперед, без всякой причины, От одного только беспокойного ожидания, от стремления увидеть его первый сразу, как только он войдет. Ее измотало постоянное разочарование, может быть, она из-за этого и выполняла свои обязанности хуже, чем могла. А когда выдавалась свободная минутка, она прокрадывалась в верхний коридор, куда прислуге входить строго воспрещалось, и ждала там, забившись в уголок. Хоть бы сейчас вышел Клам, я могла бы взять этого господина на руки и снести в буфет из его комнаты. Под таким грузом я бы даже не споткнулась, каким бы тяжелым он ни оказался. Но Клам не шел. В том коридоре наверху до того тихо, что и представить себе нельзя, если там не побывал. Так тихо, что долго вынести невозможно, тишина гонит оттуда прочь. Но все... Начиналось сначала. Десять раз ее гнала тишина, и десять раз Пепе снова и снова подымалась туда. Это было бессмысленно. Захочет Клам прийти, он и придет, а не захочет, так Пепе его и не выманет, хоть бы она задохнулась от сердцебиения в этом уголке. Ждать было бессмысленно. Но если он не придет, тогда почти все станет бессмысленным. Однако он не пришел. И теперь Пеппи знает, почему Клам не пришел. Фрида была бы в восторге, если бы могла увидеть, как Пеппи стоит наверху в коридоре, прижав обе руки к сердцу. Клам не сходил вниз, потому что Фрида этого не допускала. И не просьбами она добивалась своего. Никакие ее просьбы до Клама не доходили. Но у нее, у этой паучихи, есть связи, о которых никому не известно. Когда Пепе что-нибудь говорит гостю, она говорит вслух открыто. Ее и за соседним столом слышно. А Фриде сказать нечего. Поставит пиво на стол и отойдет. Только ее нижняя шелковая юбка, единственное, на что она тратит деньги, прошуршит на ходу. Но уж если она что-то скажет, так не вслух, а шепотом. На ухо посетителю. Так что за соседним столом все навострят уши. Вероятно, то, что она говорит, никакого значения не имеет, хоть и не всегда. Связей у нее много. Она еще укрепляет их одну с помощью другой. И если что-то не удается, кто же станет долго интересоваться Фридой, то какую-нибудь из этих связей она все же удержит. И эти связи она постаралась сейчас использовать. Ка дал ей для этого полную возможность. Вместо того, чтобы сидеть при ней истеречь ее, Он почти не бывал дома. Бродит по деревне, ведет переговоры, то там, то сям. Ко всем он внимателен, только не к Фриде. И чтобы дать ей еще больше воли, он переселяется из трактира у моста в пустую школу. Хорошее же начало для медового месяца. Конечно, Пеппи — последний человек, который станет попрекать Ка за то, что он не выдержал общество Фриды. Никто не мог бы выдержать. Но почему же он тогда не бросил ее окончательно? Почему он все время возвращается к ней? Почему он своими хлопотами у всех создал впечатление, будто он борется за Фриду? Ведь выглядело так, будто он только после встречи с Фридой понял свое теперешнее ничтожество и хочет стать достойным Фриды, хочет как-то вскарабкаться повыше, а потому пока что не проводит с ней все время, чтобы потом без помехи наверстать упущенное. А пока что Фрида не теряет времени, сидя в школе, куда она, как видно, заманила К, и следит за гостиницей, следит за К. А под рукой у нее отличные посыльные, помощники К. И совершенно непонятно, почему, даже если знаешь Ка и то не поймешь, почему он их всецело предоставил Фриде. Она посылает их... К старым своим знакомым напоминает о себе, жалуется, что такой человек, как Ка, держит ее в заперти, натравливает людей на пепе, сообщает о своем скором возвращении, просит о помощи, заклинает не выдавать ее кламму, притворяется, что кламма надо оберегать и потом ни в коем случае не пускать буфет. И то, что она перед одними выставляет как желание беречь кламма перед хозяином, она использует как доказательство своих успехов. Обращает внимание на то, что Клам больше в буфет не ходит. Да и как же ему ходить, если там посетителя обслуживает какая-то Пеппи? Правда, хозяин не виноват. Все же эта самая Пеппи — лучшая замена, какую можно было найти, но и эта замена не годится даже временно. «Про всю эту Фридину деятельность Ка ничего не знает». Когда он не шатается, где попал, он лежит у ног Фриды, а она тем временем считает часы, когда, наконец, удастся вернуться в буфет. Но помощники выполняют не только обязанности посыльных, они служат ей. И для того, чтобы вызвать ревность Ка, подогревать его пыл. С самого детства Фрида знает этих помощников. Никаких тайн у них, конечно, друг от друга нет, но на зло К они начинают тянуться друг к другу. И для К создаётся опасность, что тут возникает настоящая любовь. А К идёт на любые нелепости в угоду Фриди. Он видит, что помощники заставляют его ревновать. Но всё же терпит, чтобы они, все трое, были вместе, пока он уходит в свои странствия. Получается так, будто он сам третий помощник Фриды. И тут Фрида, сделав вывод из всех своих наблюдений, собралась нанести большой удар, а она решает вернуться. И сейчас действительно для этого подошло время. Диву даешься, как Фрида, это хитрая Фрида все учла и использовала. Но острая наблюдательность и решительность, неподражаемый талант Фриды, был бы такой талант у Пеппи, насколько иначе сложилась бы ее жизнь. А если бы Фрида еще дня два пробыла в школе, тогда уж Пеппи не прогнать». Она окончательно утвердилась бы на месте буфетчицы. Все любили бы, ее уважали, и денег она заработала бы достаточно, чтобы сменить свою скудную одежду на блестящий туалет. Еще бы день-другой и никакими кознями нельзя было бы удержать кламма от посещения буфета. Он пришел бы выпить, почувствовал себя уютно и был бы вполне доволен заменой, если только он вообще заметил бы отсутствие Фриды. А еще через день-два и Фриду со всеми ее скандалами, ее связями, с этими помощниками и со всем, что ее касается, забыли бы окончательно, и никогда о ней никто не вспомнил бы. Может быть, тогда она крепче ухватилась бы Зака, и если только она на это способна, полюбила бы она его по-настоящему? Нет, и этого быть не могло. Ведь достаточно было бы одного дня, никак не больше, чтобы она надоела Ика, чтобы он понял, как гнусно она его обманывает во всем, и своей выдуманной красотой, и своей выдуманной верностью, и больше всего выдуманной любовью к Ламма. Одного дня не больше было бы достаточно, чтобы выгнать ее из дому со всей этой грязной компанией, с этими помощниками. Думается, что даже для К больше времени не потребовалось бы. Но между этими двумя опасностями, когда перед ней уже форменным образом зияет могила, К, по всей своей наивности, все еще держит для нее открытой узкую тропку. Вдруг она удирает. А уж этого никто не ждал. Это противоестественно. И теперь уж она выгоняет К все еще в нее влюбленного, все еще преследующего ее, и под давлением поддерживающих ее помощников и приятелей, предстает перед хозяином как спасительница, ставшая после того скандала еще соблазнительней, чем раньше, еще желаннее как для самых низших, так и для самых высших, хотя самому низшему из всех она предалась только на миг, оттолкнув его вскоре, как и положено, и став недоступной и для него, и для всех других, как прежде, только прежде, ко всему этому относились с сомнением, а теперь во всем уверились. И вот она возвращается. Хозяин, покосившись на пепе, начинает сомневаться, принести ли в жертву ее, которая так старалась. Но его легко переубеждают. Слишком многое говорит в пользу Фриды. А главное, она вернет кламма в гостиницу. Вот как обстоят дела на сегодняшний вечер. Но теперь Пеппи не станет дожидаться, пока явится Фрида и устроит себе триумф при передаче должности. Касса уже давно передана хозяйке, теперь можно уходить. Койка внизу в комнате девушек уже ожидает. Пеппи придет, подруги в слезах обнимут ее, а она сорвет с себя платье, вырвет ленты из волос и все засунет в угол, хорошенько спрячет, чтобы не напоминало о временах, которые лучше позабыть. А потом она возьмет тяжелое ведро и щетку, стиснет зубы и примется за работу. Но перед этим она все должна рассказать Ка, чтобы он, ничего не понимавший до сих пор без ее помощи, теперь ясно увидел бы, до чего некрасиво он поступил по отношению к Пепе, и как она из-за него несчастна. Пеппи умолкла.